Глава одиннадцатая. «Да из-за этой чертовой непогоды я опоздал на важную встречу!» Громко кричал на представителя отеля один из отдыхающих, но тот лишь тихо что-то виновата говорил и разводил руками. Буря, начавшаяся для всех внезапно, не стремилась затихать, и по этой причине все дороги до отеля были завалены буквально за пару часов. «В итоге к нам так и не успел никто добраться». Говорить о воздушном транспорте в данной обстановке и вовсе было бесполезно. Никто не станет так рисковать, когда видимость близка к нулю. Хорошо, что в самом отеле все было подготовлено для того, чтобы развлекать гостей на протяжении нескольких месяцев, и пускай среди персонала проглядывалась определенная напряженность, но они старались сделать так, чтобы наше пребывание здесь было комфортным. А вот сами отдыхающие не были готовы подождать еще чуть-чуть и еще чуть-чуть, пока погода не придет в норму. Впрочем, никто, даже маги, не рисковали выходить наружу, так как там на Мело такие сугробы, что если ты не маг льда, то шансы на выживание совсем мизерные. Таких среди гостей отеля не оказалось, так что и смельчаков, решивших самостоятельно выбраться из метели, не было. Наше же пребывание в отеле было вполне мирным. Пусть девушки выбрали это место, чтобы покататься по горным склонам, но вот мне больше понравились горячие источники. Да и зон для развлечений в самом отеле хватало. Тут даже было казино, жаль только, что играть нельзя было на реальные деньги. Нет, выиграть-то можно было, но не больше десяти тысяч, если переводить в имперские рубли, так что и самого интереса особо не было». Что скажешь, Рэд? спросил я вечером третьего дня с момента начала метели. К этому моменту первый этаж отеля был полностью занесён снегом, и люди могли свободно выходить через окна второго, а кое-где и третьего этажа, не боясь себе что-то повредить. Мы же находились в нашем номере и как раз собрались, чтобы обсудить сложившуюся обстановку. Магическое воздействие больше не имеет той же интенсивности, что и в начале, но этого и не требуется, чтобы поддерживать текущие условия. Выскользнув из волос Лены, ответила змейка и тут же скрылась, чтобы не попадаться мне на глаза, пока не позову. Демон змея, ставшая чем-то вроде фамильяра для моей жены, всё так же продолжала опасаться меня и старалась как можно реже напоминать о своём существовании. «А нет другой возможности выбраться из этого отеля? Милорд, вы же можете использовать демонов для этого», обратилась ко мне Роксана. «Мог бы», – кивнул я, повернувшись к демонессе, что стояла у двери как примерный телохранитель. «Но тогда бы мы стали единственными спасенными из этой западни, что вызвало бы слишком много ненужных вопросов. Одно дело, если бы это происходило на территории Российской империи, Другой же развёл я руками. Значит, всё же будешь рисковать? скорее утвердительно, чем вопросительно произнесла Арина, сидявшая на кровати. Я не видел среди других постояльцев сильных магов, пожал я плечами. Всё же это должна была заметить и Арина, так как она занималась лечением большинства пострадавших, а значит, за эти дни контактировала чуть ли не со всеми собравшимися в здании людьми. Связь из-за метели не работает, и мы не можем узнать, что происходит снаружи и вообще, когда к нам подойдут. Так что выбора особого и нет. Не хватало, чтобы тварь наподобие той, что напала на нас, объявилась где-то в отеле. Ну и сама понимаешь, что мы, конечно, могли бы уйти отсюда сами, но это бы ударило по репутации рода. «А мы не можем вывести всех людей?» — спросила в этот раз Лена. Увести такую толпу людей значит привлечь к себе внимание. Даже если устроившие эту локальную бурю не люди, то не заметить массового передвижения людей будет сложно. Делать же несколько ходок вариантов равнозначный предыдущему, просто больше шансов на спасение части. В итоге особого выбора у нас и нет. Я иду с тобой, твёрдо произнесла Лена, посмотрев на меня так, Что сразу стало понятно, что отказ она не примет. Отговаривать тебя бесполезно, осторожно спросила Арина с лёгкой тревогой, скрытой в глубине глаз. Можем, конечно, остаться тут и на более длительный срок, но сама представляешь, что тут может произойти, если нас завалит снегом ещё сильнее? Обнял я свою милую целительницу, и та с благодарностью прижалась ко мне. Пока люди срывались только в разговорах, часто переходя на повышенные тона, но кто знает, как скоро уже начнутся срывы, переходящие в драки. Пусть среди отдыхающих и персонала не было сильных магов, но даже того, что у них есть, было достаточно, чтобы устроить здесь ещё тот бардак. Другим важным вопросом было то, насколько хватит запасы продуктов в самом отеле. Сомневаюсь, что они делали его исходя из запасения Застрять на долгое время без поставок, тем более гости, как правило, были аристократами, а им надо подавать свежие продукты, а не те, что уже неделю лежат в холодильнике. Так что я чувствую, что скоро уровень конфликтов начнёт вырастать, и лучше бы нам этого избежать. Пускай мы ехали на отдых, но защитную экипировку я всё же взял с собой. Личную броню аристократам как оружие позволялось провозить через границу, Если были все соответствующие документы, с чем у меня, разумеется, проблем не было. Жёны, конечно, были против, но и они взяли свою броню. Благо она была лёгкой и скорее выглядела как платье для верховой езды, чем настоящая броня. Всё же современная наука при использовании магических материалов позволяла сделать из, казалось бы, тонкой и почти невесомой ткани что-то способное выдержать удар не хуже металлической пластины. С учётом же применения магической обработки материалов, то их прочность и защита была на порядок выше, чем можно было бы предположить на первый взгляд. Арина как раз заканчивала натягивать сапоги, которые завершали комплекс её доспехов, давая целостную защиту, как события понеслись по совсем неожиданному для меня сценарию. Всё началось с того, что я услышал истошный женский крик откуда-то снизу. Правда, с учётом того, что мы жили на одном из верхних этажей отеля, то почти все события происходили ниже нас. Вы слышали? настороженно спросил я у остальных, прислушиваясь к тишине. Не похоже на вскрик от испуга, покачала головой Рокс. Что-то мне подсказывает, что теперь нам не надо никуда идти, произнёс я, начав чертить печати призыва. Соваться в самую опасную зону я даже не подумал, а лучше прямо из своего номера произвести необходимое количество призывов, чтобы обезопасить себя. Да и в рамках здания слишком легко попасться в ловушку, и без разведки выходить в коридор будет опрометчиво. За время, пока я создавал необходимую печать, крики людей раздались ещё несколько раз. Под конец же до нас донёсся звук взрыва, который сопровождался дрожью в стенах. Похоже, там вовсю идёт веселье, несколько нервно улыбнулась Лена, разминая руки. Пускай как мак огня она была самой опасной среди них, но из-за того, что мы находились в здании, шанс вызвать пожар слишком велик, а значит, ей придётся сдерживаться и применять более ослабленные и точечные техники, чем она привыкла. В какой-то мере это тоже неплохая тренировка, но не в таких же обстоятельствах. Тем временем печать была завершена, и на мой призыв ответили существа, чем-то похожие на дымных змеек, чьи тела терялись в тени, будто они становились её частью. Я впервые видел таких созданий, но главным было то, что, судя по всему, они смогут справиться с поставленной задачей. Призвал я сразу десяток таких змей, так что после отданной команды они расползлись по этажу, с лёгкостью протиснувшись в щель под дверью. Одна из змеек осталась со мной и быстро добралась по одежде до правой руки, где скрутилась в подобие браслета, представляющего собой змею, закусывающую хвост. Как только она это сделала, у меня перед глазами появилось что-то вроде карты помещений, по которым успевали пробежаться змейки, всё сильнее расширяя исследованную зону. Сам-то я мог понять, где они приблизительно находятся. А тут вполне себе полноценная трёхмерная карта, пускай с некоторым искажением восприятия в серые цвета. Сколько лет призываю демонов, но не устаю поражаться вариациям их возможностей. Неудивительно, что наши предки, несмотря на всю опасность, исходящую от демонов, всё равно использовали ритуалы для того, чтобы призвать их для своих целей. Оттуда и общее заблуждение о том, что они могут исполнять желания, а не приказы. призвавшего их человека. Но это уже в частности. Главное, что сейчас я мог видеть практически всё, что происходило на нашем этаже, и благодаря змейкам знал, что сейчас в отеле, кроме нас, есть люди ещё в двух номерах, и они просто спят. По крайней мере, тепло от их тел змейки вполне ощущали. Ну а раз так, то пора спускать их ниже, ближе к источнику криков, которые на время затихли. На нашем этаже ничего подозрительного нет, произнёс я для остальных. Тогда спускаемся ниже? спросила Арина. Нет, покачал я головой. Сначала я обеспечу нас подмогой. Вновь в сознании печати, и вот перед нами появляются юркие существа, похожие на крупных ежей, только у них вместо иголок были металлические спицы. Призывать огненных гончих я посчитал слишком опасным. И с тех же причин, что им проще устроить пожар, чем пытаться сдержать собственное пламя. С другой же стороны, кого-то вроде Ланса призывать тоже было проблематично, так как он скорее закупорит своим телом коридор, чем у него выйдет реализовать все свои возможности. Вот и получается, что в рамках здания я, если заботится о сохранении обстановки, довольно стеснён в выборе уже привычных видов демонов. В этот момент я вспомнил про туловкую тварь что напало на нас во время поисков моих жон, и решил, что резервов хватит ещё на вызов ящеров-охотников, которых я когда-то использовал в бою с فالконским. Если вдруг мои опасения оправдаются, то они должны справиться с подобной дичью. Да и чувствую, что такого рода охота как раз придётся по вкусу этому воинственному виду демонов. Теперь можно и отправляться, посчитал я, когда с подготовкой было закончено. Змии за это время переместились на два этажа ниже нас и не обнаружили ничего подозрительного. С учётом их размера передвигались эти демоны довольно быстро, что позволило быстро построить карту помещений. За время моих призывов до нас ещё несколько раз доносились крики людей и отголоски использования не особо мощных магических техник. Всё это лишь подтверждало изначальные мысли о нападении на отель. Но пока не было понятно, кто именно это сделал и чего можно ожидать от нападающих. После призыва всех демонов у меня осталось чуть меньше половины от резерва, который сейчас постепенно вновь наполнялся энергией. А ведь раньше столько призывов полностью истощили бы меня, а сейчас даже запас остался для непредвиденных ситуаций. Его я сразу подготовил для вливания в заготовку печати. которую подвесил в незавершённом виде. Мы медленно двинулись по этажу, прислушиваясь к любым подозрительным звукам. Пускай мои змеи не обнаружили ничего интересного, но за это время тут вполне мог кто-то появиться. Да и нельзя исключать того, что демоны могли кого-то и не заметить. Когда не знаешь возможности противника, лучше проявить дополнительную осторожность, чем попасть в ловушку. Вперёд выдвинулись элезорные копии Раксаны, Сама Диманеса осталась рядом с Ариной, которая была менее подготовлена к бою, чем остальные. Мой доспех вполне мог выдержать несколько попаданий средней силы магических техник, да и с моим магическим зрением я скорее всего увижу угрозу быстрее, чем для этого станет слишком поздно. Про Лену вообще можно не упоминать, так как даже сейчас её ладони чуть ли не пылали пламенем, которое моя жена старательно сдерживала. Лишь искры проскальзывали между её пальцев, но они исчезали, не достигая поверхности пола и стен. Два этажа были преодолены с помощью лестницы довольно быстро, да и мы толком не заглядывали в них, посылая лишь на всякий случай иллюзорные копии Раксаны, на которые никто не реагировал. Так что можно было считать на данный момент их условно безопасными. А вот на пятом по счёту этаже Нас ждали первые следы, говорящие о нападении. К одному из номеров вела дорожка из капелек крови, и мои змеи однозначно говорили о том, что внутри кто-то есть. «Мы должны помочь раненым», — нетерпящим возражения голосом произнесла Арина, «стоило только мне это озвучить». «Хорошо», — кивнул я, соглашаясь с целительницей, «хотя сам бы предпочел двигаться дальше». Дверь в номер оказалась запертой, но на наши просьбы открыть никто так и не ответил. Указав Раксане на дверь, сам я отошёл в сторону. Диманесса не стала делать ничего из того, что так часто можно было бы увидеть в боевиках. Она просто дёрнула ручку и с корнями выломила кусок двери с замком. Тут не предполагалось какая-то сверхзащита номеров, так как все гости были с определённым достатком. И вполне достаточно было простейших запорных механизмов, чтобы тебя не беспокоили. Из-за последнего у беловолосой девушки это и не вызвало никаких проблем. Отбросив в сторону погарёженную ручку с куском двери, Раксана, обнажив меч, осторожно вошла внутрь. "Можно заходить?" крикнула она из глубины номера, и только после этого мы вошли внутрь. Как бы Арина ни хотела быстрее глянуть на пострадавшего, Но и она понимала, что лучше доверить проверку Димонессе, чем соваться внутрь самой. В самом номере обнаружился молодой мужчина, что пытался перетянуть рану на боку с помощью простыни, но, судя по обилию натёкшей вокруг него крови, попросту потерял сознание из-за кровопотери, так и не сумев хоть как-то помочь себе. Арина тут же бросилась к нему, и с помощью Раксана быстро положила его на кровать, став осматривать место ранения. Нам открылся вид на три рваных полосы на боку, будто мужчина в последний момент смог уклониться от когти зверя. Судя по всему, после этого он побежал сюда, придерживая раненый бок рукой. По крайней мере, снятая рубашка и перепачканные в крови руки однозначно говорили о чём-то похожем. Руки целительницы засветились мягким успокаивающим зелёным цветом, и она стала осторожно касаться ран. Одновременно создавая едва уловимые конструкты техник, которые тут же устремлялись к телу мужчины, пока она с помощью магии штопала этого незнакомца, я с помощью змей осматривала остальные этажи, которые всё так же были пусты. Правда, это не вызывало большого удивления, так как сейчас было время обеда, и большинство отдыхающих должно было находиться на третьем этаже, где работал ресторан. Удивительно, как этот мужчина вообще добрался до своего номера, и почему он никуда не пошёл в поисках помощи. Может, когда Арине удастся привести его в порядок, он нам сможет рассказать чуть больше о том, что происходит ниже. Правда, пока неизвестно, когда этот момент наступит. А вот одной из моих змеек, похоже, попался на глаза первый нападающий. Правда, силуэт существа мелькнул слишком быстро, чтобы я сумел что-то понять. А лишь то, что это точно был не человек. Лена, последи за коридором, попросил я свою жену. К нам, возможно, вскоро наведаются нежданные гости. Хорошо, чуть вздрогнув, ответила девушка и решительно вскинув голову, вышла из номера. Как бы она ни храбрилась, но от вида крови ей явно было нехорошо, и лучше ей будет побыть пока на расстоянии от не самого приятного зрелища. Да и перевести весь страх и волнение на видимого противника в данной ситуации будет лучше всего. В подмогу ей я отправил ящеров, которые точно смогут обнаружить неизвестного противника раньше остальных и вполне возможно справиться с ним и сами без помощи огненной волшебницы. Лучше поторопиться, предупредил я Арину, которая продолжала водить руками над раной. Почему так долго? Магическая инфекция, коротко бросила моя жена. Больше сосредоточенная на исцелении человека, лежащего перед ней. Мне надо сначала избавиться от неё, иначе не получится остановить кровотечение. Под когти этих существ лучше не попадать, верно истолковала Оксана новую информацию. Если не хотите оказаться на его месте, то не советую, кивнула Арина. К этому моменту девушка приподняла руки и резко опустила их, направляя сгусток собранной за это движение энергии. прямо вместо ранения. От таких действий мужчину выгнуло дугой, но в арсенале целительницы были и иного рода техники. Стоило ему только начать реагировать на процесс исцеления, как на руках и ногах незнакомца появились жгуты из энергии, которые прижали его к кровати. Ещё несколько полос появилось на груди чуть ниже живота, фиксируя его положение, чтобы он не мешал работать Арине. Не знал, что целители и так умеют Хмыкнул я, удивлённый таким применением магии. Это скорее распространено у полевых магов, когда не всегда есть возможность зафиксировать пациента с помощью фиксаторов хирургического стола, не отвлекаясь от процесса, пояснила девушка. В магическом же зрении я видел, что сами техники создавались из сырой энергии с небольшой капелькой стихии жизни. Видимо, последнее нужно было, чтобы и зафиксировать пациента, и при этом не навредить ему. Так как мужчина заметно успокоился после наложения жгутов. Наблюдать за работой Арины было, конечно, увлекательно, но необходимо было контролировать коридор. Как бы ни старалась помочь раненому моя жена, но во время удаления магической заразы он всё равно непроизвольно кричал от боли, так и не приходя в сознание. Да и запах крови должен был привлечь тварей, что подтвердилось шумом в коридоре. Стоило мне выглянуть в коридор, как повеяло жаром от техник Лены, которые она запустила в выскочившее из шахты лифта существо. Удивление, конечно, вызывало, что оно смогло воспользоваться лифтом для подъема на наш этаж, но сейчас главным было не это. Лена, помни о том, что ее техники могут оказаться слишком разрушительными для отеля, особенно когда у нас нет водника, способного оперативно потушить зачатки пожара, Била более точечными техниками, вкладывая в них самый минимум силы. Благодаря этому она с помощью огненных стрел отбросила существо назад, где его уже обработали ящеры, которые попросту не успели за его стремительным прыжком. В итоге напавшее на Лену существо, они не только спеленали с помощью своих сетей, но и ещё прибили его конечности к полу, чтобы оно не дёргалось и не нервировало их. И что же ты поймала? спросил я у своей жены, которая продолжала настороженно смотреть на всё ещё активно пытающуюся выбраться тварь. Эм, я ещё не смотрела, слегка смутилась Лена. Оно просто прыгнуло на меня, и я ударила. Хорошая реакция, похвалил я её улыбнувшись. Но в следующий раз постарайся проанализировать ситуацию, прежде чем действовать. Понятно, что в данной ситуации любой нападающий был нашим противником. Но в данном случае всё может быть не так однозначно. Подойдя ближе к демонам-ящерам, я увидел в металлических сетях существо, чем-то напоминающее паука. По крайней мере, лап у него действительно было больше четырёх, а вот голова этого монстра скорее походила на муравьиную, поскольку имела что-то вроде брони из хитина чёрного цвета. Глаз же у твари было пять штук. Две пары уходили вперёд, располагаясь друг над другом. У я один глаз по какой-то причине находился на затылке. При этом существо имело толстую шкуру, которая как раз подходит для проживания в холодных условиях. Так что откуда этот паук появился, не возникало сомнений. Убить, отдал я команду своим призывам. Трофеи, конечно, занимательные, но с ним можно разобраться и в мёртвом виде. Я прошёл на несколько метров вперёд и оказался у лифта, из которого собственно выскочил монстр. пойманные демонами ящерами. Чуть выше кабины на световом индикаторе было видно, как три отдельных лифта беспорядочно носятся между этажами, будто кто-то постоянно нажимает кнопки и всё никак не может определиться, на каком из этажей ему выйти. В таком случае нам даже повезло, что из него успела выпрыгнуть только одна тварь, а не целый выводок, который мог бы доставить нам много хлопот. Опасными пауков я не посчитал. так как в крайнем случае лена просто утопила бы коридор в огне а тому ж потушила бы его пускай и не так быстро как мок водой но тому кто властвует над пламенем не составит больших проблем заставить его угаснуть всё упирается в контроль и объём возможного пожара будьте готовы к новым гостям строго произнёс я в первую очередь ящером лена и так была на взводе и держала в подвешенном состоянии Несколько конструктов техник. Я же поспешил вернуться назад, чтобы посмотреть на результат работы Арины. Жена меня, как всегда, не разочаровала и уже приступила к этапу пробуждения мужчины. Что происходит? Кто вы? Только открыв глаза, стал спрашивать он. Попытался подняться, но удерживающая техника Арины всё ещё действовала, и это напугало незнакомца сильнее того, что в его номере появились незнакомцы. Постарайтесь сохранять спокойствие, мягким и умиротворяющим голосом произнесла моя жена, улыбаясь мужчине. Одновременно с этим она сняла жгуты и помогла подняться своему неожиданному пациенту. Лучше всего первые полчаса не совершать резких движений. Кто вы такие? настороженно окинув её взглядом, спросил мужчина, но ощупав свой бок и не обнаружив следов ранения, уже более доброжелательно добавил: Спасибо. Как вы уже поняли, заставил я обратить на себя внимание. Мы вам помогли с вашим ранением и хотели бы знать, что вообще творится в отеле. А вы разве не в курсе? Удивлённо посмотрел на меня мужчина, но тут, видимо, до него дошло, во что мы одеты. Вы же пришли спасти нас от этих монстров, с надеждой спросил он, смотря то на меня, то на Арину. Мы так-то тоже гости этого отеля, хмыкнул я. И нам действительно хотелось бы знать, что внизу происходит, повторил я. Я сам толком не понял, с чего всё началось, но монстры появились с нижних этажей, уже заваленных снегом, и начали нападать на людей. Маги вначале растерялись, но потом начали атаковать их магией. Слегка сбивчиво и с небольшими паузами стал рассказывать спасённый нами. Началась паника, все побежали. Монстров было слишком много, чтобы маги могли их сдержать, и в итоге они тоже стали отступать на верхние этажи. "И что дальше?" поторопил я мужчину, так как его взгляд стал уж совсем туманным, будто он слишком глубоко погрузился в воспоминания. Некоторые существа прорвались вперёд и напали на тех, кто был впереди, что породило ещё больше хаос. Меня тоже зацепили. Поморщился он, прикоснувшись к боку, где ранее была рана. И удивлённо посмотрел на него, будто не замечал до этого, что его ничего не беспокоит. "Больше ничего не можете припомнить?" мягко спросила Арина. "Нет, простите", опустил голову незнакомец, и его голос стал настолько тихим, что дальнейшее лишь угадывалось. Я в тот момент больше думал о том, как бы убежать оттуда, чем о чём-то ещё. Всё уже позади. Подошла к нему моя жена и взяла его за руку, одновременно применяя на нем свою технику. «Спасибо», — тихо ответил он, повалившись на кровать. «Лучше пусть поспит», — пояснила свои действия Арина. «Он потерял много крови, так что все равно не смог бы нам ничем помочь». «Да я не против», — пожал я плечами. «Он бы только мешал нам, поэтому закроем его тут и отправимся дальше». И все же это было нападение монстров. «Он не мог бы нам помочь. Вынес я вердикты из всего, что сумел нам рассказать мужчина. Думаешь, магическая аномалия? спросила у меня Арина, встряхивая руки, будто они были в чём-то испачканы. На самом деле она так сбрасывала остаточную энергию или что-то вроде такого. У целителей в этом плане было достаточно много заморочек, которые они неуклонно исполняли. Это надо у учёных спрашивать, развёл я руками. Но вполне похоже на то. Дело в том, что кроме появления магических существ, которые в первую очередь наполнили океаны и моря, сделав путешествия по ним в разы опаснее, было и ещё такое явление, как магическая аномалия. Учёные от магии приписывали много классификаций и какую-то градацию, но по сути это места, где магия как-то влияла на пространство, и мы уже видели результат этого воздействия. Это могло вылиться Как вни закрывающийся портал на территории Восходной империи, так и в появлении множества монстров, которые будто очнулись от многовековой спячки. Не удивлюсь, что в местных легендах есть описания существ, подобных тем, что я встретил во время поиска Жон или вот тот странный паук, валяющийся в коридоре. Также под это могли спихнуть какие-нибудь правительственные разработки. Всё же магические звери Не только ценные ингредиенты, но и новое оружие, которое можно использовать в военных целях. Последнее особенно интересно в плане проведения диверсий, когда ещё никто не может доказать, откуда именно появились подобные существа. Впрочем, нельзя исключать, что во всём виновата магия, которая смогла оживить что-то, что и так было в этой местности, или же этих существ занесло из другого мира. Сложно отрицать существование других миров. Когда я сам знаю, что демоны проживают сразу в нескольких, да и если верить Хоткевичу, города-призраки в Африке являются кусочками таких миров. Ладно, пойдём дальше, махнул я рукой. Не хочу потом оказаться в отеле, полном только трупов и обожравшихся на их телах тварей. Из-за нашей вынужденной задержки, которая оказалась, если уж честно, не особо результативной, мои змейки продвинулись довольно далеко, спустившись Ещё на четыре этажа вниз. Вот на них им уже попадались различные монстры, которые пока что не замечали юрких существ, прячущихся при их появлении. Впереди могут появиться ещё существа подобные этому, предупредил я, закончив сверяться с картой отеля, создаваемой моими призывами, и указав на прибитое к полу тело, над которым сейчас колдовали ящеры, вырезая какие-то ингредиенты. Я внутренне поморщился от этого зрелища, но не стал им препятствовать. Сомневаюсь, что тела этих монстров мне позволят забрать с собой. Всё же здесь другая страна, да и неизвестно, как отреагирует местный аналог службы магической безопасности на прорыв тварей. Первым на лестницу я пустил Раксану, которая перед собой отправила две свои иллюзорные копии. Я решил, что раз на предыдущих этажах ни одного монстра нам не повстречалось, То лучше будет спускаться на один этаж, вычищать его от существ, в которых тут быть не должно, и только после этого спускаться ниже. Понятное дело, контролировать лифт я не мог, если только, конечно, не обрушить их, но не думаю, что в кабину лифта набьётся большое количество монстров, так что этой опасностью отчасти можно пренебречь. А вот того, что в случае крупной заварушки к нам сбегутся с двух сторон, хотелось бы избежать. Отправлять иллюзии впереди себя оказалось правильным решением, так как стоило только одной из копий Рокс высунуться в коридор, как на нее напал такой же паук, как убитый нами выше. Представляю, как удивилось это существо, когда оно пролетело сквозь свою цель, так и не сумев ее коснуться. Возможности для второго прыжка Демонесса ему уже не дала, разрубив его на две неровные части, одним взмахом меча. Дальше уже началась банальная зачистка одного этажа за другим. Оксана вместе с демонами-ящерами отлавливали всех монстров, которые добрались до этажа, где находились мы. Я же вместе с Леной и Ариной искали выживших, чтобы если будет такая возможность, помочь им. Вот только существа были быстрее нас, и там, где им не смогли оказать сопротивление, все были мертвы. С каждым новым этажом жертв становилось всё больше. Как и впрочем, следов борьбы, где применялась магия. Мы не можем двигаться быстрее, судорожно вздохнув, спросила Арина, пока я осматривал трупы двух мужчин, которых монстры настигли в коридоре. Примечательным в этом было то, что оба были слабыми магами, что было прекрасно видно по следам повреждений в коридоре в виде осколков металла и множество подпалин от применения огненных техник. Но все же больше внимания привлекли следы ран, которые не были похожи на те, что наносили пауки, а уж на последние мы насмотрелись в достаточной мере, чтобы их легко различать. Слишком они походили на раны от когтей. А если так, то вполне возможно, что здесь находится существо, подобное тому, что я встретил во время поиска жен. Тогда оно сбежало, а сейчас, вполне возможно, вернулось вместе с другими, либо... Додумать мне не дали, так как в этот момент Оксана резко переместилась в бок и атаковала сразу двоих пауков, которые неожиданно выползли из одного из номеров. Судя по их виду, эти твари до этого момента с удовольствием поедали тела своей добычи, и они не ожидали, что на них так вдруг нападут. По крайней мере, пауки уже доказали, что могут передвигаться очень быстро, чтобы уворачиваться от атак, а сейчас они были заметно медленнее. Похоже, пауки настолько увлеклись своим пиршеством, что просто не заметили иллюзии Раксаны, которую она заставляла проходить по коридорам, чтобы все находящиеся на этаже монстры на них среагировали. Так что часть их появления была ошибкой демонессы, что она прекрасно понимала и начала по новой прочёсывать этаж. Зачистка этажей отеля проходила довольно буднично, Если в начале все были на страже, ожидая в любой момент нападения монстров, то после того, как Раксана стала ещё более тщательно проверять каждую комнату, нам работы практически не оставалось. Лишь демоны, ежи и ящеры прикрывали наши спины. Последние были слегка недовольны своим положением, но и противиться моему приказу они тоже не могли. С другой стороны, отель хоть и был довольно крупным, но всё же не бесконечным. Уже на десятом этаже нам попался забаррикадированный зал. Делали это явно в спешке, и люди на той стороне даже не сразу поверили, что мы выжили и даже не ранены. Я посчитал, что переубеждать их будет лишней тратой времени, и просто уведомил, что этаж мы зачистили и спускаемся ниже. Благодаря змейкам, уже проникшим внутрь помещения, Я знал, что внутри было не больше 20 человек, и все они были в относительной норме, так что даже помощь целителей им пока не сильно требовалась, достаточно было простых бинтов, что они и так сделали. Арина, конечно, попыталась их убедить в том, что мы можем помочь, но люди были слишком напуганы, чтобы адекватно воспринимать её слова. Так что мы просто пошли дальше, тем более сейчас действительно благодаря нам опасности было куда меньше. А вот уже на восьмом этаже отеля начались настоящие проблемы.